Глава 39. Святой. Я слышу шум в своих ушах. Прекрасные карие глаза Элоры все еще смотрят на меня, но за ними ее больше нет. Ее вообще больше нет. Лицо Элоры стало спокойным, а ее расслабленные приоткрытые губы покрыты запекшейся кровью. Даже в уголке ее глаза исчезла маленькая морщинка. Непреодолимое горе захлестывает меня с головой, и шум в ушах превращается в рев. Кронос забрал у меня мою любовь так быстро, что я даже не успел среагировать. Черт, у меня даже не было времени спасти ее! Я убираю руки с ее горла и касаюсь своей груди. Татуировка в виде галактики под моим сердцем, которую она пометила своей окровавленной рукой, выражала для меня темноту и звезды, которыми для меня была Элора. Я чувствую, как пылает моя кожа, и жар поглощает все мои внутренности. «Как, черт возьми, я буду существовать без нее?» Я вытираю слезы, думая о том, что Элора выстрелила в единственное транспортное средство Кроноса. А это значит, что он мог пойти только обратно в дом. Подняв голову, я осматриваюсь вокруг и не вижу ничего, кроме мертвых тел Титанов. Мой пистолет, который я выронил в спешке, пытаясь добраться до Элоры, лежит на земле в нескольких футах от меня. Проверив количество пуль в обойме, Я смотрю на свои руки, которые покрыты ее кровью. Мой свет покинул меня, оставив во мне только тьму. Закрыв глаза, я делаю вдох, и все, что чувствую, это ее аромат. Цветочное мыло которым она пользовалась в последний раз, когда мыла голову. Я вспоминаю, как выйдя из душа, Она наклонилась ко мне, и ее волосы, свисающие как занавес, заключили нас в свой собственный маленький пузырь. Внезапно сквозь ее аромат пробивается еще один — медный запах крови, который почти невозможно чем-то перекрыть. Я чувствую, как сжимается мое горло. С горящими глазами я пытаюсь встать, ища выступ в стене, за который могу зацепиться. Но мне не хватает сил, и Лору больше ничего не вернет. Но есть одна вещь, которую я могу сделать, чтобы ее боль не была напрасной. Самое трудное оставить ее лежать на земле. Я снова опускаюсь на колени рядом с телом и прижимаюсь губами к ее лбу. Я убираю с ее лица черные волосы, приглаживаю их и думаю о том, что они не должны быть такими мягкими. Они скользят по моим пальцам, как по маслу. «Прости меня, детка», — шепчу я хриплым голосом, а сам едва слышу собственные слова. «Все, что я хочу, — это кричать и еще раз кричать. Но сейчас у меня есть другая забота, поэтому я встаю и следую по пути, по которому Кронос шел в дом». Я захожу через боковую дверь и прохожу по коридору, который ведет в противоположную часть дома. Сжав рукоять пистолета, большим пальцем я нажимаю на предохранитель и, щелкнув затвором, замираю в тени. Они находятся в столовой. Я вижу Бена, валяющегося на полу перед Вульфом, оружие которого лежит на столе. Кору и Джейса, стоящих лицом к лицу с Кроносом. Он стоит в стороне, всё ещё с все еще самодовольным выражением на лице, будто я разыграл козырную карту, которая могла бы защитить его. Неужели он думал, что это все сойдет ему с рук? Мне насрать, даже если весь этот гребаный город сгорит дотла. Святой, слышу я женский голос, но это голос не моей женщины. В моих ушах стоит рев, а в горле застыл крик. Я выхожу из тени и поднимаю пистолет, целясь в смотрящего на меня с улыбкой Кроноса. Возможно, он думает, что я просто хочу напугать его. Человека, который держал меня в плену и пытал, чтобы получить информацию. Человека, который убил мою любовь. Он думает, что я способен только на угрозы. И вчера это могло бы быть правдой, ведь раньше я никогда никого не убивал». Но это не помешает мне нажать на курок сегодня. Первая пуля попадает ему в плечо. Когда он отшатывается, самодовольное выражение исчезает с его лица. Я продолжаю надвигаться на него, и все, что я слышу, это скрежет ножа, который, скорее всего, является плодом моего воображения, а также булькающий звук, который издала Элора, пытаясь заговорить со мной. Он украл у нее голос. Я снова нажимаю на курок, и вторая пуля попадает ему в горло. Хорошо. Третья пуля, попадающая в его лицо, рассекает щеку и раздалбливает кость. Кронас падает на пол, но мне этого недостаточно. Я подхожу ближе и выпускаю обойму в его грёбаное лицо. Где-то позади меня раздаются крики но, не обращая на них внимания, я пинаю и пинаю его безжизненное тело для того, чтобы точно быть уверенным в его смерти. Но тут кто-то хватает меня за руки и оттаскивает от него. Кронос мертв. Он неподвижен и почти неузнаваем. Только после этого я издаю прерывистый всхлип, но чувствую, что моя боль не уходит, а удваивается, пронизывая тело и уничтожая меня изнутри. Я не могу дышать, не могу думать. Я позволяю им взять меня под руки и увести прочь. Когда мы выходим наружу, я вырываюсь из их хватки и несусь к океану, спотыкаясь через тела титанов, устилающих песок. Я не останавливаюсь, пока вода, все еще ледяная и не успевшая прогреться после зимы, не касается моих лодыжек, потом середины голени, потом коленей, Кто-то кричит, чтобы я остановился и вернулся, но я продолжаю идти, пока не оказываюсь на достаточной глубине, чтобы нырнуть под воду. Холодная вода смыкается над моей головой, и я вспоминаю о том, как мы впервые встретились с Лорой. В тот день она была в маске Никс, а я был более молодым и более глупым. Холодная вода, кажется, так же, как и сейчас, поднималась нам навстречу, когда мы прыгнули со скалы на Олимпе, переплетя наши руки во время падения. Этот прыжок соединил нас. Я видел, как она сражается, как общается с другими людьми и знал, что она обучается рукопашной борьбе. Но до той ночи у нас не было повода для общения. Я не знаю, что на меня нашло, но в воде я впервые ее поцеловал. Для меня это была любовь с первого падения. А теперь эта любовь исчезла. Я выплываю на поверхность, делая рваный вдох и чувствуя, как горят мои легкие, на моих губах привкус соленой воды и ее крови. Я не могу так поступить. Я не могу жить без нее. За все время, что мы были вместе, я никогда не думал о том, что она уйдет раньше меня. Это я должен был пожертвовать собой, чтобы спасти ее ведь она единственная, у кого из нас, чёрт возьми, была впереди многообещающая жизнь. Меня разрывает изнутри, а воспоминания о каждом счастливом моменте бьют по моему черепу, и я больше не могу этого выносить. Я опускаюсь на колени, снова уходя под воду, и волна выводит меня из равновесия. Разве это не счастье, Быть унесенным в свой собственный мир? Ты должен бороться. Так сказала бы Элора, и в ее мягком голосе я бы услышал твердость. Я представляю, как бы сурово она нахмурила брови. Мне следовало сделать ей предложение. Я должен был увести ее из этого города и спасти нас обоих. Как я могу это вытерпеть? В том, что она мертва, только моя вина. Я открываю рот и кричу, кричу, кричу, пока морская вода потоком не заливает мои легкие и все не погружается в благословенную темноту.